Космопорту Станислав подходил в глубокой задумчивости, хотя подарочная капсула не понадобилась. Разговор с заказчиком, бойким старичком в черном деловом костюме, прошел хорошо, даже слишком хорошо. Капитану долго трясли руку, обзывали его мужественным человеком и заставили взять аванс почти в две трети уговоренной платы. Но старичок Станиславу понравился, на жулика не похож, может, просто характер такой, импульсивный. Эй, Стасик! в е н и а м и н а беспокойно дернул друга за рукав. По-прежнему безымянный транспортник стоял в самом отдаленном и пустынном уголке космопорта. По крайней мере, тот был таковым, когда друзья уходили. Теперь там гомонила толпа, отрывисто рявкал громко говоритель и метались красно-синие отблески полицейских мигалок. Они его все-таки убили. Капитан схватился за ком, спеша отогнать эту идиотскую мысль. Тед, что там у вас за ерунда? О. Капитан, с облегчением отозвался пилот, а я как раз собирался вас вызывать. К нам под корабль забежала кошка. Чего? Станиславу показалось, что он а с л ы ш а л с я Какая еще кошка? Вроде белая. Нервно хихикнул пилот. Ее только Михалыч заметить успел. И какой-то прохожий. А при чем тут это? Народное гулянье. Прохожий позвонил в общество по защите животных. Они тут же приехали и уже час пытаются выманить эту скотину. Потом явилась полиция, расставила флажки, чтобы отогнать любопытных, и вызвала службу МЧС. Ее-то зачем? Оказалось, что снаружи кошки никак не подлезть, и теперь они хотят вырезать дырку в полу пульта гостиной. Что? Станислав с разбегу вклинился в толпу и принялся энергично сквозь нее продираться. Толпа ворчала, но видя кителефуражку, нехотя раступалась. с Лента капитана тоже не остановила, как и немолодой полицейский с усталым усатым лицом. Верните заграждение, о пожалуйста, вежливо потребовал он. Но я капитан этого судна, возмутился Станислав. Полицейский поглядел на него с сочувствием с и посторонился. Зато к капитану тут же подскочила долговязая девица с микрофоном. Некрасивая, но она пористая, как торнадо. Канал Молодшие и лучшие, специальный репортер и волонтер Общества спасения животных Анастасия Сметанчук. Мы ведем репортаж с места событий, защебетала она. Наконец-то нашелся хозяин грузовика, ставшего ловушкой для несчастной кошки. Вот уже полтора часа изнывающей там без воды и пищи. Скажите, вы готовы пожертвовать своим кораблем ради спасения маленького бездомного существа? Микрофон почти уткнулся Станиславу в нос. Нет, честно сказал капитан. Это ужасно. Скорбно сообщила корреспондентка в камеру. ч ё р с т в о с т и и равнодушие отдельных личностей не устают возмущать нас и, надеюсь, большинство наших зрителей. К счастью, здесь уже работают специалисты, которые не дадут бедную малютку в обиду. Совсем скоро она окажется в приюте, где ее осмотрят, накормят, стерилизуют и по результатам психологических тестов передадут в любящую семью либо гуманно усыпят. Не сомневаюсь, малютка придет в восторг, проворчал Станислав. Корабль пока был вроде цел. Из-под него торчали шесть ног, две из которых энергично дрыгались. То ли спасателю удалось таки дотянуться до кошки, то ли спасать надо было уже его самого. Полина, стоявшая в открытом шлюзе с видом последнего защитника крепости, тоже заметила капитана и с облегчением помахала ему рукой. Так вы дадите нам разрешение на вскрытие корпуса? Снова переметнулась к Станиславу девица. И не подумаю, возмущенно отрезал тот. Кто его потом латать будет? Вы? Не переживайте, страховая компания удовлетворит вашу алчность, презрительно заявила корреспондентка. Через месяц. А у нас вылет завтра утром и с к о р о п о р т я щ и й с я груз. Неужели у вас нет сердца? Патетично воскликнула девица, явно работая на публику. У меня есть мозги, огрызнулся капитан. А если вам некуда девать время и силы, то берите лопаты и подкапывайтесь к своей драгоценной кошке снизу. Мы так и собирались. невозмутимо кивнула корреспондентка, но, к сожалению, покрытие космодрома оказалось слишком прочным, и после поломки второго бура пришлось отказаться от этой идеи. Станислав только сейчас заметил дырку в бетоне и понял, что дело куда серьезнее, чем ему думалось. Я не позволю ломать свой корабль, отчеканил он, и по закону вы не имеете на это никакого права. Пока не получим ордер, парировала девица. Но это дело одного-двух часов. Мы запросили его сразу по приезде. Капитан недоверчиво, чувствуя себя героем дешевого фарса, покосился на полицейского, но тот лишь виновато развел руками. Поскольку в ловле кошки прогресса пока не наблюдалось, на все увещевания спасателей она отвечала исключительно противным м и у к а н ь е м Корреспондентка принялась заполнять дыру в эфире бойкой болтовней. Чем выше уровень развития цивилизации, тем мудрее и милосерднее она становится. Вначале люди приручили животных, потом впустили их в свои дома и сердца, а затем признали равными себе. В наше время только асоциальная, психически недоразвитая личность способна х л а д н о к р о в н о убить или, что еще ужаснее, съесть живое существо, отличающееся от нас всего пары тысяч генов. Вслушайтесь в само слово "мясо". Как омерзительно первобытно оно звучит, как будто оборванная волосатая дикая толпа сидит у костра, разрывая зубами кровавую п л о т ь В животе у Станислава предательски заурчало. Он вспомнил, как в студенчестве летал с друзьями в лес на шашлыки. Вы не местный, да? Сочувственно поинтересовался у капитана полицейский. С нового Бобруйска. Хорошо вам там. Зависливо т протянул пожилой с л у ж а к Всего три миллиарда населения, верно? А у нас двадцать пять. Скоро на головах друг у друга сидеть будем. Человека на улице пристрелят, сто прохожих переступят и не заметят. А сбитой флаером ворону по всем каналам покажут. Недавно подпольного мясоторговца прямо на главной площади линчевали. Мы даже вмешаться не успели. По соседству медленно и величаво приземлилась тяжелая пожарная капсула на антигравитационной платформе. Что, будете вымывать кошку из бронспойтов? Насторожился Станислав. Вот только пены в турбинах ему не хватало. Как вы могли такое подумать? Возмутилась корреспондентка, обладавшая листьем слухом. Не то с рождения, не то имплантировало для более успешных поисков сенсаций. Это на случай, если корабль загорится во время спасательных работ. Капитанское терпение лопнуло. Быстрым шагом, подойдя к боку грузовика, Станислав наклонился, стукнул по обшивке кулаком и гаркнул так, что под д н и щ е м загудело: "Брысь о т ч у д о дрянь б л о х а с т а я Не успела толпа возмущенно ахнуть, как кошка выскочила из-под грузовика, увернулась от трех сачков разом, но вместо того, чтобы броситься на утёк, взлетела по трапу, проскользнула между ногами уохнувшей Полины и скрылась в корабле. С Танислава она показалась не белой, а серой с темными пятнами. Впрочем, в ы л е и ш и е следом ловцы были примерно такой же расцветки. н у поймали, задрал голову капитан. Не успели. Сокрушенно отозвался Теодор из о п а л и н е н н о г о плеча, пронеслась мимо меня и куда-то шмыгнула, и все двери как на зло на распашку. Станислав вспомнил о м о с е и похолодел. Если эти идиоты совершенно серьезно собирались прорезать в его корабле дыру, то расковырять вентиляцию, содрав половину внутренней обшивки, они тем более не постесняются. И тут капитана осенило. Простите, но это наша кошка! Громко сказал он, привлекая всеобщее внимание. Она просто выскочила из шлюза погулять. Спасибо за помощь и сочувствие, но животное уже дома в кругу любящей семьи, так что вы тоже расходитесь. Мы все равно должны ее смотреть. Не желала сдаваться а н а с т а с и я Такой ужасный стресс мог пагубно отразиться на ее здоровье. Вот и не стоит подрывать его еще больше. Станислав с т е н о й встал у трапа, непреклонно скрестив руки на груди. Полицейский, которому тоже совершенно не хотелось ломать злосчастный транспортник, а потом заполнять кучу отчетов, украдкой подмигнул капитану и сурово объявил: "В таком случае я обязан выписать вам штраф за пренебрежение х о з я й с к и м и обязанностями. Вы должны лучше следить за своим животным и выгуливать его только на поводке, ведь оно могло залезть под чужой корабль". Капитан мрачно подумал, что это было бы наилучшим выходом. Корреспондентка отступила, н а последок о д а р и в Станислава таким взглядом, что капитану срочно захотелось выставить вперед какой-нибудь амулет или хотя бы сложить в кармане к у к и ш Толпа начала рассасываться, и Вениамин наконец сумел протолкаться к другу. Увидев сумму штрафа, Станислав слегка позеленел, но починка корабля однозначно вышла бы дороже. Поймайте мне эту тварь! Зловеще велел капитан, едва шлюз закрылся. Я слыхал, что правильно приготовленная... Мяу, мяу, ничем не уступает. Станислав приставил руку к фуражке и повторил загадочный знак наркоторговца. Кошка обнаружилась в машинном отделении. Она сидела глубоко в переплетении кабелей и сервоприводов, отражая глазами луч п о л и н и н о г о фонарика. Только диоды в фонарике были белые, а зрачки светились красным. Теодор попытался дотянуться до кошки с п е р в а рукой, потом ногой, но безуспешно. Судя по злобному урчанию, временами перекрывающему шум двигателя на холостом ходу, пилоту крупно повезло. Может, монтировкой в нее ткнуть? Разочарованно предложил он. е и ж е больно будет, возмутилась Полина. В том-то и смысл. Девушка оглянулась на Михалыча, надеясь найти поддержку хотя бы у него. Но техник сурово пошевелил бровями, тоже не одобряя кошку в качестве элемента двигателя. Давайте лучше подождем, пока она проголодается и сама вылезет. с надеждой предложил а з о о л о г Твой м о с я не вылез. Бес сердечно напомнил Станислав. Но мы же знаем, где она. Надо просто немножечко времени, чтобы она успокоилась и поверила, что мы ее не обидим. На ее месте я бы не был так доверчив. Не то, чтобы Теодор ненавидел кошек, просто ему нравилось подразнивать подругу. Кстати, не хочешь устроиться волонтером в здешнее общество защиты животных? Они тебе очень обрадуются. У них жуткая текучка кадров. Почему? удивилась девушка. Их убивают капитаны п р о д ы р я в л е н н ы х кораблей. Замогильным тоном сообщил пилот и б е с с о в е с т н о заржал. Тед, вот что, Полина. Станислав внезапно осознал, как он устал и проголодался. Даю тебе час. Либо ты выманишь оттуда эту паразитку, либо я достану ее сам, исключительно асоциальным способом. Ясно? Да, Станислав Федотович. Девушка умчалась к холодильнику за каким-нибудь кошачьим лакомством, пока капитан не передумал. Остальные неспешно пошли следом, не забыв задрать дверь в отсек. Заново искать безбилетницу по всему кораблю совершенно не хотелось. Видеть в навигаторском кресле Белобрысова было очень непривычно. Алексей, кажется, вполне освоился на новом месте и в о й к о стучал по биоклавиатуре, просматривая рабочие материалы. Звездные карты, последние сводки из галактической полетной базы, наброски маршрутов. Теодор поморщился. Со стороны это выглядело так, будто новичок копается в чужом белье при живом-то хозяине. Дэн заканчивал накрывать на стол, даже не оглянувшись на вошедших. Впрочем, благодаря прямой связи с корабельным э с к и н о м Киборг всегда знал, кто из команды где находится. Да и слух у него был намного острее. Алексей напротив при виде начальства вскочил и вытянулся по струнке. Здравствуйте, Станислав Федотович. Как съездили? Нормально. Капитан с досадой покосился на Дена. Сейчас его даже ребенок не спутал бы с человеком. Стеклянный взгляд, неестественно ровная осанка и быстрый, точный, но какие-то механические движения. Если б не новичок, Станислав, пожалуй, не сдержался бы и таки на него рявкнул, хотя понимал, что это бесполезно. А может, Менька ошибается, и их Ден умер на операционном столе? Оператским хирургам удалось спасти только процессор. Как тебе у нас? Нравится? Да, все отлично. С уже слегка раздражающим, но вполне понятным энтузиазмом воскликнул новый навигатор. Я и не ожидал, что такой не очень новый корабль будет оборудован по последнему слову техники. Но ну, не совсем уж по последнему. В справедливости ради заметил Станислав. Хотя 20 лет назад подобные технологии наверняка считались революционными новинками, а то и секретными военными разработками. Но жаловаться грех. д э н кончай мельтешить, все-таки вспылил капитан. Я что без руки? Сам себе кипятка не налью. Садись. к и б е р г послушно отставил чайник и сел на самом дальнем конце стола, потому что его обычное место между Полиной и Тедом успел занять ничего не подозревающий Алексей. Вечером, правда, не через час, а через все три, когда уже стемнело. Полина гордо предъявила капитану картонную коробку, ходившую ходуном и издававшую непечатные звуки. Судя по царапинам на руках и даже лбу девушки, кошка дорого продала свою свободу. И что с ней теперь делать? Робко спросил а Зоолог. Любви к животным у нее несколько поубавилось, но пускать пленницу на рогу все равно было жалко. Капитан успел поужинать и отдохнуть, поэтому благосклонно посмотрел на коробку и велел. Отнеси подальше от корабля и выпусти. Полина п р и о б о д р и л а с ь сделала у м и л ь н у ю рожицу и с надеждой завела: с н е с л а в Федотович, а может, Полина? С нажимом сказал капитан, давая понять, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Животным на корабле не место. Сегодня она в двигатель залезла, завтра на пульт во время маневра прыгнет. К тому же эта кошка явно родилась и выросла на улице, там ей будет гораздо лучше. Девушка насупилась и поплелась выполнять приказ. В темноте земной космодром напоминал маленький провинциальный городок, только вместо домов вдоль улиц стояли корабли. Район грузовиков был самым темным, тихим и безлюдным. к о м а н д ы дальнобойщиков разбежались по барам и н о ч н ы м клубам, вознаграждая себя за воздержание во время рейсов, если, разумеется, было на что гулять. Светились только корабельные маячки и голубым и алым разметка взлетных площадок. Космодром окружало силовое поле, но настоящей оградой казалась стена из стоящих бок обок небоскребов. у ш они-то сияли сверху до низу, будто слепянские плесневые сталагмиты. Полина воровато огляделась, чувствуя себя индейцем в резервации. По чьей бы вигвам подкинуть этот томагавк? Если Станислав Федотович прав и кошка живет здесь с рождения, кто-то ее подкармливал, или поблизости есть помойка? Ага. Возле ворот вроде бы стоял мусорный контейнер. Память девушку не подвела. Контейнеров оказалось даже несколько: для бумаги, для пластика, для технического мусора. О, для органики! Полина замешкалась: вытряхивать ли кошку из порядком разболтавшейся коробки или кинуть вместе с ней? Сама выберется, а то уж больно царапины соднет. Как вдруг за спиной раздалось такое зловещее: "Ага!" что девушка от страха сама чуть не с и г а н у л а в контейнер. Полина медленно, как з а с т и г н у т ы й вскрытого сейфа грабителя, обернулась и почти уткнулась коробкой в а Настасию, торжествующую одновременно как журналист, сенсация наш корреспондент раскрыл страшное з л о д е я н и е на космодроме, и как волонтёр ОСЖ. Чуть е меня не подвело. Под покровом темноты эти мерзавцы решили расправиться с беззащитным и безответным существом. Что там у вас, а? Соврать про просроченные консервы Полина не успела. Кошка громко представилась сама. Что вы делаете с бедным животным? а н а с т а с и я вцепилась в коробку с другой стороны и дернула так, что Полина еле удержалась на ногах, но коробку не выпустила. н и Чего? Я, я ее выгуливаю. В коробке? Корреспондентка так опешила, что разжала руки. Она у нас очень в п е ч а т л и т е л ь н а я Доверительно сообщила Полина, поглаживая коробку. Доносящиеся из нее звуки даже отдаленно не напоминали мурлыканье. На поводке нервничает. Но какой в этом смысл? Свежий воздух к ней все равно не проникает. Как-то не проникает. Обиделась з а о л о г поворачивая коробку другой стороной. Вот д ы р о ч к а Корреспондентка приложилась к ней глазом, но тут же с визгом отскочила. Длинная когтистая лапа приветственно помахала спасительнице и втянулась обратно. Какая невоспитанная кошечка! выдохнула Анастасия, причем осуждение в ее голосе явно относилось к воспитателям. Может, передадите ее в наш приют? В интересах животного мы стараемся идти навстречу его хозяевам, даже если испытываем к ним неприязнь. Подпишите добровольный отказ от кошки, и мы не применим к вам никаких штрафных санкций. Полина уже собиралась согласиться, несмотря на неприязнь взаимную, как вдруг вспомнила, что у спасенных зверушек два выхода из приюта. Судя по краткому, но яркому знакомству с характером кошки, шансов пройти психологические тесты у нее не было. Нет, отрезала девушка, крепко прижимая к себе ящик. Мы слишком ее любим, но ваш эгоизм губит ее. Неужели вы этого не понимаете? Патетично воскликнула корреспондентка. Вечные перелеты, перегрузки, неправильное питание. А про питание э т о вы откуда знаете? Обиделась Полина. У нее тусклая шерсть. к о р и р о в а л а защитница животных. значит, в е е рационе не хватает витамина Е, небось сухим кормом кормите или вообще обедками ъ со своего стола. Полина хотела возразить, что вовсе не обедками, ъ а целой жареной куриной ногой, но вовремя вспомнила, что на Земле это приравнивается к каннибализму. Мы учтем ваши рекомендации, ехидно пообещала девушка, разворачиваясь обратно к кораблю. Корреспондентка за ней не пошла, но Полина до самого трапа чувствовала, как ее спину покалывает неприязненный взгляд. В пульт а гостиной уже никого не было. Все разбрелись по каютам. Капитан вряд ли успел так быстро заснуть, к тому же он любил почитать перед сном. Но Полина не рискнула его тревожить. Ну и ладно, м о л о д у ш н о подумала она, пусть кошка у меня переночует, а утром решим, что с ней делать.